Глава 13. Самозванец ты, а не снаряжемант, сообщил я. Преодолев неожиданность, я воспользовался изучением и убедился, что класс нашего пленника Адепт Мэт Раузи. Самозванец? Пленник скорее удивился, чем возмутился. Я покосился на ЛРМ. "Рони, чем тут у вас занимаются адепты Коннот Мэт?" «Изготовление амулетов, управление погодой, связь, исследования и тому подобное», ответила она, «в целом близко к земным магам». «Инфраструктура и исследования значит». «Но почему он назвал себя именно снарежемантом?» «Это вообще вроде как мой уникальный класс, а этот чувак, похоже, просто крафтер, подавшийся в боевики». «С какого рожна ты назвал себя снарежемантом?» осведомился я. «Это мой стиль боя», чуть помедлив, неохотно сообщил пленник. Думаю, не обошлось без нескольких длинных игл, которые принялась перебирать ЛРМ у него перед лицом. В любом случае, кое-что уже проясняется. «Стиль, значит», — хмыкнул я. Повернулся к своей спутнице. «Знаешь такой?» Она отрицательно мотнула головой. «Нет, но я довольно давно не была в здешних местах, а что-то новое появляется время от времени». «Понятно», — я снова повернулся к пленнику. «И каковых...» — я покосился на даму и поменял формулировку. «Какого рожна ты на меня напал?» Каннот Мэтт изъявила что признает новое направление, если я убью вызвавшего ее неодобрение Каулназе. «Угу. На первый взгляд все просто, но остается тот факт, что этот парень, очевидно, намного слабее меня. Складывается впечатление, что она хотела, чтобы он об меня убился. Вопрос почему?» И зацепка очевидна. «Расскажи-ка, друг мой Ситцевый, о своем стиле», – скомандовал я, – «и о том, какие с ним проблемы. Социальные имею в виду». рони снова принялась многозначительно перебирать иглы. Мак скривился и неохотно заговорил. «Некоторые считают, что это противоречит традициям, возможно, даже кастовым рамкам. Где такое нашли? Мы просто используем свои инструменты, все строго по устоям». «Нет никаких запретов ни на создание оружия для себя, ни на его использование», — я хмыкнул. «Похоже, все очевидно. Ну, кроме причины, почему я? Ну и, пожалуй...» «Вот что еще скажи, обиженный богами? Почему именно снарежемант? Почему именно такое название и зачем вообще было его использовать?» «Демон», — буркнул маг. «Я имею в виду, что наслышан о демоне, называющем себя снарежемантом и использующем странные методы боя». Он нахмурился, а я снова посмотрел на ЛРМ. «Я что, настолько известен?» – недоумевающе осведомился я у своей спутнице «Ладно, еще у себя, ну и еще в одном мире, но здесь-то...» «Слухами Земля полнится», – уклончиво ответила она, «и не понять, то ли не хочет говорить, то ли не знает». «Не нравится мне все это. Хоть и почесывает спесь и чувство собственной важности. В любом случае, вопрос, что делать с пленником. Он как бы пытался меня убить, но, во-первых, это божественная затея, а не его личная. Во-вторых, убивать пленников – не мое. Вообще, без нужды лучше никого не убивать, даже с учетом эссенции». А еще следует учитывать возможность, что богиня затеяла что-то более сложное, нежели просто убиение об меня моего подражателя. М да Вопросы, вопросы. Я бросил взгляд на отложенное в сторону снаряжение пленника. Не самые плохие амулеты, стоит признать. Говоришь, свое снаряжение сам создавал, осведомился я. Разумеется. Кажется, он даже обиделся. Я полноправный адепт. Угу. В таком случае есть вариант, что можно с тобой сделать. Пойдешь ко мне на службу». К моему удивлению, маг отрицательно замотал головой. «Я не предам свою богиню». Я поднял бровь. «Ну, так предавать у тебя никто и не требует. Хотя она и обошлась с тобой очень нехорошо, мягко говоря. С другой стороны, я не знаю всех обстоятельств. Хм. В любом случае, я не конфликтую с богами, и даже это ваша...» канот Мэтра, да говорить я не успел, громыхнула, и рядом вновь возникла богиня. «Ты мне очень не нравишься», — сообщила она. Если в прошлый раз она была одета в некий гибрид мантии и платья с драгоценностями и даже с элементами доспеха в виде наручей и наголенников, то сейчас ее одеяние подозрительно напоминало кружевную ночнушку, только непрозрачную. Хм, Такое впечатление, что поспешно заявилось, когда я попытался озвучить ее полное имя. Если подумать, и моя спутница, и этот адепт использовали сокращенную форму, сдается мне, что за этим что-то стоит. Я кивнул. «Угу. Я как раз хотел сказать, что вы говорили «ты мне не нравишься», но о прямой вражде речи не было. И, кстати, не могли бы вы объяснить, что не так-то?» Мы же с вами не пересекались, я и в мире-то этом впервые. «Достаточно того, что ты оказываешь дурное влияние одним своим существованием», удостоила таки меня ответом богиня. Услышав истории, крафтеры пытаются стать воинами, нарушая установленные порядки. При слове «крафтеры», которое так и было произнесено, я удивленно поднял бровь и богиня пояснила. «Я говорю так, чтобы тебе было понятно». Ты сам по себе оказываешь дурное влияние, даже когда находишься вне этого мира. А еще и пришел сюда с этой еретичкой. Пусть пока и неосознанно, но ты сеешь семена хаоса. Даже и не знаю, что тут сказать. Ситуация понятна, и мотивация тоже. Согласиться с этим не могу, но и возразить нечего. С ее позиции все верно. Даже про еретичку понятно. рони Мех приступила правила став воином. для кастового общества даже в мягком варианте это очень даже не знаю нарушение устоев есть немного неожиданно даже для себя признал я если подумать не сочтите за дерзость но я могу предложить в качестве компенсации неудобств три вещи во первых я в принципе наемник и готов брать у вас контракты если понадобится во вторых у меня на родине говорят если не можешь победить — Возглавь. Но это вам решать. Зато если вы считаете его, я кивнул в сторону внимательно наблюдающего за происходящим мага, с смутьяном, то я просто могу забрать его к себе, что и пытался сделать до вашего появления. И в-третьих, инвентарь. Я извлек из инвентаря столик и набор вкусняшек, собственно, на подобный случай и держу. И последняя печенька. Вот, не побрезгуйте». Другим моим знакомым богиням очень нравилось. Тонкая бровь богини поднялась, на ее лице возникло выражение «Ты действительно считаешь, что я буду это есть?» Я терпеливо ждал. В конце концов, она взяла таки печеньку. Приемлемо, неохотно признала богиня. Легкое движение пальца и столик опустел. «Что до тебя, рами тами ты примешь предложение». «Десять лет служи, учись и размышляй. А после того я взгляну, что ты понял». Произнеся это, она со вспышкой и грохотом исчезла. В прошлый раз обошлась без спецэффектов. Вероятно, поддерживает имидж перед адептом. Кстати, о последнем. «Слышал волю богини?» – осведомился я. Он кивнул. «Вот и чудно. Вопрос в том, как теперь с тобой быть. Хм, не возвращаться же?» Я вопросительно глянул на ЛРМ, она отрицательно мотнула головой. — Ладно, напишу тебе записку, дам инструкции, а доберешься своим ходом, — решил я. — Привратник поможет связаться с моим кланом. Подобную мелкую услугу они мне окажут. Правда, еще доставка, растаможка. Я скривился. — Будешь все отрабатывать. — Ладно, разберемся. Сильно эксплуатировать не буду. — Свершилось! Наконец-то у меня в клане есть нормальный полноценный крафтер. Ну, кроме меня, хотя насчет меня тоже можно поспорить. Хотя и этот не совсем в клане, скорее наемник. Я вздохнул. В любом случае пригодится. Его вещи давали интересные навыки, и это уже многого стоит. Сейчас, правда, пришлось все вернуть, иначе он мог бы просто не добраться до сопряжения. Но когда вернусь домой, изготовит мне копии. Да и кое-что я все же экспроприировал. Один из браслетов, дающий на удивление редкий персональный защитный барьер. К сожалению, мой текущий запас эссенции почти нулевой, но этот навык постараюсь поднять как можно быстрее. С богиней худо-бедно разобрался. Вот уж с кем конфликты не нужны. Хуже этого только с феями разосраться. Брр. Ценного работника получил. И все за какой-то набор вкусняшек. Готовка. Эпичный навык. При возможности нужно будет пополнить запасы вкусняшек и печеньковый запас. Нужно попытаться повторить тот крит. Впечатляет, заметила ЛРМ, то, как ты сумел договориться с богиней. Опыт, удача, навыки, ответил я. И, вероятно, тот факт, что у меня самого присутствует талика божественности. Подозреваю, без этого было бы сложнее. Моя спутница кивнула. Определённо «Значит, в тебе присутствует божественная искра, я не ошиблась?» Я кивнул. «Есть такое. Полагаю, ты в курсе истории с Кроносом. И местные боги наверняка тоже. Что обеспечивает одновременно талику и враждебности, и уважение с их стороны», – кивнула Мех. «Все так. Воистину, принц, с тобой интересно путешествовать». «Моя жизнь с некоторых пор – одно сплошное приключение», – проворчал я. Я давно прошел то время, когда это казалось увлекательным. Чуть помедлив, я все же признал. Хотя не буду отрицать, что бывает интересно. И уж точно ярко. «Ты намного взрослее, чем кажешься», — заметила женщина. «Еще бы! Уникальный жизненный опыт», — вставила свою мысль по активной связи Куалона. «Ты испытал и повидал больше, чем молодые рыцари, которые в твоем возрасте уже заводили детей. Кстати...» Я бы посоветовала об этом тоже подумать. Заранее. «Надеюсь, ты о рыцарстве», — мысленно проворчал я. «Больная тема. Даже думать об этом не хочу. Надо бы, но не хочу. Просто приобрету контрацептический амулет». «Прибыли», — сообщила Мех, когда солнце начало заходить. «Мы удалились от дороги, какое-то время ехали по остаткам давно заброшенных полей». Сам бы я и не догадался, но изучение помогло, и сейчас находились в руинах, где стояло одно здание, невысокая хижина, скорее даже сарай. Моя спутница спрыгнула со своего рогача, и я, чуть помедлив, последовал ее примеру. Под ногой что-то хрустнуло. Разведя в сторону высокую траву, я глянул вниз и обнаружил на земле кость, похожую на человеческую. изучение изучение Большая берцовая кость Ланора Канжи, дом мертвых. Ланор — это самоназвание биологического вида аборигенов. Мы что, на кладбище? — осведомился я. Можно так сказать, — согласилась Мех. У нас свои тонкости с захоронениями, как и у всех. Но да, это место — кладбище. Оу, сочувствую, — произнес я, и она кивнула. Принято. Остановимся здесь на ночь. Итак, я устраиваюсь на ночлег на кладбище в компании демона. Обычный день в жизни могущественного мага. Угу. Вместо каких-то мистических ритуалов, однако, мы установили палатки, а затем и вовсе принялись спокойно готовить ужин. Хотя справедливости ради, место ЛРМ расчистило от травы магией. Как ни странно, обстановка меня совершенно не напрягала. Во-первых, моя спутница была под контрактом о непричинении вреда. Во-вторых, ни изучение, ни автокарта не показывали здесь ничего подозрительного. Конечно, никогда нельзя исключать какого-то подвоха. Но это уже паранойя. Выбор блюд, которые можно приготовить на костре с ограниченным набором кухонных принадлежностей, невелик. Во всяком случае, в теории. На практике котелок с плоским дном способен служить и сковородой, и кастрюлей, А заклинание трансмутации и вовсе при необходимости обеспечивает всем необходимым, так что в нашем смех случае ограничением был только выбор доступных продуктов. Ну и настроение, возможно. Настроение было несколько меланхолическим. Место такое, заставляющее задуматься. «Месть, говорят, это блюдо, которое следует подавать холодным», произнесла Мех, помешивая содержимое стоящей на костре каменной чаши. «Я в это время нарезал мясо. Оставлю мариноваться, с утра приготовлю». На мой взгляд, не так. Месть — это обед из набора блюд. Что-то съедаешь сразу, что-то с утра, остывшим. А некоторые приходится долго ждать, пока будут действительно готовы. Я кивнул. В этом определенно есть смысл. Может показаться странным, но разбросанные вокруг кости меня совершенно не беспокоили. Чего из-за них напрягаться, если некроманта рядом нет? Да и некромант, собственно, с таким материалом работать не возьмется. Классическая некромантия, которая чудотворство Слишком дорогое удовольствие, чтобы без крайней нужды использовать такой негодный материал. А в той версии, что ответвление от големостроения, нужно быть архимагом, чтобы сроять что-то пристойное из этих высохших, поврежденных костей, разбросанных по округе. Мне, к счастью, с этим иметь дело не доводилось, сообщил я. Ответные акции, да, но это не месть, это просто необходимость в нашем бизнесе. Помощь вместе, но это не моя собственная. Очень хочется надеяться, что это блюдо в мой репертуар и дальше входить не будет. Хотя очень боюсь, что шансы на это невелики. «Ты слишком в центре внимания», — согласилась женщина. «И ничего не могу с этим сделать», — я кивнул и вздохнул. «Да, депрессивно. Нужно будет добавить родителям охраны и обеспечить амулетами. Как раз новичка задействую. Насколько я понимаю ситуацию, моя спутница именно что не справилась в этом плане». На ночь я все-таки поставил барьеры. Сразу два. Ограждающий и сигнальный. Это явно был ненормальный сон. Картинка была слишком четкой, цветной, и все ощущения присутствовали… Нет, не совсем так. Зрение было более-менее нормальным, хотя я мог свободно переключаться на любую точку обзора, лежащей передо мной деревне словно парил над ней Бесплотным духом. Нет, даже это не совсем то. Полноценная виртуальная реальность без аватара, но с возможностью воспринимать все происходящее в точке обзора всеми чувствами. И плюс еще какое-то чувство пространства. Пространство и времени. Я быстро понял, что могу перематывать время назад и вперед. Покинуть зону вокруг поселка, однако, не могу, равно как и делать что-то, только наблюдать. И кажется, это тот самый поселок, на месте которого мы заночевали. ЛРМ что-то все же замутило. Местный феномен? Боги? Или очередная причуда моей системы? Не удивлюсь, если это как-то связано с наследием Кроноса. Время же. Проскочив во времени вперед, а затем отмотав назад, Я смог наблюдать, как в поселок въезжает отряд всадников, и не на козлоподобных рогачах, а на более массивных зверях, больше похожих на помесь лошадей с быками. Вообще рогатые тут чуть ли не все, я погляжу. В любом случае, небольшая группа всадников въехала в поселок, но лишь после того, как прибывший с ними более крупный отряд пехоты и несколько на козлах, оцепили его. Один из всадников что-то выкрикнул. Слова я слышал, но амулет перевода не работал. Не то, чтобы это было особенно нужно. То, что я видел, плюс контекст, оставляли мало возможностей для непонимания. Жителей деревни выгнали из домов, собрали в центре и принялись допрашивать. Практически рейд фашистов на укрывавшую партизан деревню. Вскоре из группы местных жителей выделили пару, мужчину с женщиной. Их связали, остальных отпустили. Однако покидать поселок гости не стали, разместившись в нем. Дальше мне пришлось перематывать, пока не нашел нужное место, но это было несложно. На следующий день, по времени этого ведения, разумеется, в поселке появилась ЛРМ. Женщина выглядела немного моложе, чем сейчас, и была облачена в странный полудоспех, напоминающий то, что носила богиня возле сопряжения. Кожаные наручи и наголенники с металлическими пластинами – широкий пояс, тоже покрытый металлом, и набор амулетов с неограненными самоцветами. В центре поселка ее уже ждали несколько всадников, сейчас, правда, пеших, и группа солдат, которые немедленно принялись брать женщину в кольцо. Интересно, кстати, лучников заметно не было. Один из солдат держал на коленях связанную женщину, мать Рони, как я понимаю, другой – мужчину. ЛРМ обменялась несколькими фразами с всадниками и принялась снимать с себя амулеты. Блин, классическая сцена, отыгранная во многих фильмах. Варианты развития такой ситуации в фильмах бывают разные, но обычно заложников так или иначе освобождают. Или сам как-то освобождается на секунду, чего хватает. Или того, кто его держит, убивают. С двумя заложниками одновременно провернуть такое было бы сложно даже в кино. Солдат забрал брошенные на землю амулеты и доспех, который ЛРМ тоже сбросила а затем глава всадников мерзенько так ухмыльнулся и что-то скомандовал. В первую секунду заложникам перерезали горло, и только после этого, дав Мех увидеть, ее атаковали. Она их просто порвала, в прямом смысле, голыми руками, окутанными зеленым сиянием, от которого все истлевало, Очень похоже, по эффекту, на мое касание смерти. Простые солдаты погибали один за другим, но нельзя сказать, что это давалось демонице легко. Даже простые солдаты владели какими-то основами манипуляции Ки и пытались зацепить ее, пока она атакует другого. И несмотря на то, что она, помимо уклонения, использовала некую защиту, временами ее все же доставали. А всадники были еще опаснее, в одиночку, судя по всему, и они не были бы противниками для ЛРМ, но все вместе, плюс солдаты. Количество врагов демоницы сокращалось, но и она получала ранение за ранением. На это было очень тяжело смотреть, так что я промотал недлинный на самом деле бой к финалу. Трое из пяти всадников, потеряв двух своих товарищей и всех солдат, сбежали. Мех попыталась их преследовать, но упала без сил посреди разрушенной деревни. В соответствии с местным стилем, серьезные маги используют манипуляции не только ки, но и ци, и вполне в состоянии применять аое, да и мастера ки на это в принципе тоже способны. Собственно, один из примеров продемонстрировала и сама Мех, на миг полыхнув аурой, отчего все попавшее в зону действия слегка оплыло, словно горячий воск. На следующий день, придя в себя, она чуть позаботилась о своих ранах и принялась строить тот сарай, канжи, перемежая строительство обрядами и сражениями. Уже на следующий день ее атаковал новый отряд во главе с тремя выжившими всадниками. Ушли ранеными и снова без солдат. Три дня и три сражения. Не знаю, откуда вообще она брала энергию на все это. Ее магия явно помогала исцеляться. И очень сильно, но все же не настолько, чтобы уже на следующий день нивелировать все ранения. И все же она выжила, прикончив на третий день, похоже, каких-то наемников и достроив таки дом мертвых. Эпично. Кто бы мог подумать, что в жизни такое действительно бывает.